Сейчас будут вызывать по радио. Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, выдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянное рибое море. Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете. Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перилы, полетишь. Чудесное создание человек. Какими числами измерить неожиданность его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений. Душа оказалась разбитая в осколки.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 Сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке, дела блестящие. Тому, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны и счастливы. Безоблачный путь. Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб.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 Щупавшие пространство приняли короткие волны на непонятном языке, дали знать Зои, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце. Зоя, Зоя, Зоя, Зоя. Точно огромная муха о стекло звенел в наушниках голос Гарина он повторял ее имя и затем, через некоторые промежутки отвечай от часа до трех ночи.